Послесловие. Почему-то о многом хочется вам рассказать. Может, потому что это наша с вами минута, когда хочется просто пообщаться. Я по вам скучала. Именно так. Может, поэтому и родилась Веста. Помнится, в марте я ходила по улицам, одержимая мыслью ухватить за хвост идею, которая пробьет меня на чувства. Но беда. Вся музыка была многократно переслушана мной а чаще всего именно музыка, катализатор моей эмоциональности. Но я не сдавалась. Как-то открыла ВК и принялась ходить по вашим аудиозаписям в разнобой в надежде наткнуться на незнакомую мелодию, которая возьмет за душу. Это случилось неожиданно, в маршрутке. Когда песня только заиграла, я хотела прокрутить ее вперед, потому что это был русский рэп, который я почти никогда не люблю. Даже не знаю, почему я решила ее слушать. Первый раз она пропихивалась в меня колючей проволокой, смесью гороховой каши с бананами и перцем чили, в общем, несовместимым сочетанием. Сама не знаю, как, а главное, почему, дослушала ее до конца. И тут же включила еще раз, и еще, и еще раз 50, в последующие три дня. Этой песней, которая родила внутри Весту, стала композиция Игоря Корнелюка, написанная к сериалу о войне. «Письмо. Послушайте, я бы даже настояла на этом, если бы имела на вас хоть какое-то влияние». «Смеюсь». «Ну что-то магическое в ней есть, прошибательное». «И почти сразу мне привиделся Кей. Нормальный, адекватный человек, которого кто-то дорогой его сердцу не дождался с войны. Обидная ситуация. Я не оправдываю его дальнейшие действия». Я вообще стараюсь никого не осуждать и не оправдывать. Просто понимаю, что разные бывают события и реакции на них людей. Что касается Весты, я всегда знала, что однажды будет такой сюжет. Чужие сжигают родную хату. Героиня остается одна и должна все исправить. Так и сложились эти двое воедино. Да, знаю. Вы всегда ждете знакомых ребят с уровней, но мне здорово, что в этой книге есть сами уровни, а значит, место уже родное. В конце концов, Халки, Стивена и Дейны тоже когда-то не были родными. Может, после прочтения романа не чужими станут и кейс с Вестой? А насчет «все отдать» тут напишу отдельно. Вообще была мысль писать отдельный роман с этим сюжетом. Скорее всего, это была бы «Рыжая клякса 2», полновесный роман. Но так вышло, что идея ушла сюда. Я не жалею. Все отдать – этот ключ работает для любого мира. И нет, совсем не обязательно, как Кей, переписывать на друга дом и раздавать нищим одежду. Здесь смысл в другом. Когда человек морально готов все отдать, он отцепляется. Теряет привязки, отпускает нити, багаж, несбывшиеся надежды и ожидания. Он просто все отпускает. И тогда уходят энергетические блоки, препятствующие приходу желаемого в жизни. Так что это не сказка. Знаете, мне почти 40 И я только сейчас учусь наслаждаться запахом цветущих кустов, неторопливо текущим летом, ощущением родных стен, вкусом сырников на завтрак. Наслаждаться – это умение, которое в нас, к сожалению, с детства не очень развито. Но ему можно обучиться с нуля. Мне очень нравится этим заниматься, развивать свой наслаждатор. Я это к чему? Не знаю, когда и о чем я сяду писать в следующий раз, но точно знаю, что хочу, чтобы новыми строчками вы обязательно наслаждались. Теми запахами, звуками, цветами и эмоциями, которые в них будут и которые я очень постараюсь полновесно и объемно передать. Обязательно выделяйте на себя любимых в день по много, сколько возможно минут, чтобы никого другого в голове, только вы, только мир, только ваша вкусная чашка чая или кофе, шум машин на дороге или же шепот берез, чтобы небо, которое вы видите, чтобы облака, похожие на мыльные кучи, чтобы раскрытые настежь окна в сердце. Это ваш мир. Он создан для вас как и мои книги я вас всегда люблю до скорых встреч ваша Вероника Мелан 15 июля 2019 года читала Уфимцева Елена